Наст Хемингуэй Непобежденный Мануэль Гарсия поднялся по лестнице в контору the Дона Мегиларетана Он поставил свой чемодан на пол и стучал the в дверь Ответа train. не было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 Это я, Мануэль, сказал Мануэль. А что нужно? спросил голос. Мне нужна работа, сказал Мануэль. На двери что-то несколько раз щелкнуло, и она распахнулась. Мануэль вошел, захватив свой чемодан. За столом в глубине комнаты сидел маленький человечек.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 Он питал к нему что-то похожее на родственные чувства. Лет девять назад бык убил его брата от того, что подавал надежды. Мануэль хорошо помнил этот день. На дубовом щите, к которому была прикреплена бычья голова, поблескивала медная дощечка с надписью. Мануэль не мог прочесть ее, но он предполагал, что это в память его брата. Что ж, он был славный мальчик. На дощечке было написано «Бык Марипоса с гонодереей герцога Верагуа, споровшие семь лошадей и убивший Антонио Гарсиа Новильеро. 27 апреля 1909 года». Ретана заметил, что Мануэль смотрит на бычью голову. «На воскресенье герцог прислал мне такую партию, что без скандала не обойдется», — сказал он. «Они все разбиты на ноги».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 Косичка мутадора, пришпиленная на макушке, чтобы держалась под шляпой, и нелепо торчала над бледным лицом. «Ты плохо выглядишь», — сказал Ритана. «Я только что из больницы», — сказал Мануэль. «Я слышал, будто тебя отняли ногу». «Нет», — сказал Мануэль. Обошлось.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 Я могу выпустить тебя вечером, если хочешь, предложила Ритана. Когда спросил Мануэль, завтра. Не люблю быть заменой, сказал Мануэль. Именно так все они погибают. Именно так погиб Сальвадор. Он постучал костяшками пальцев по столу. «Больше у меня ничего нет», — сказал Ритано. «Почему бы тебе не выпустить меня днем на будущей неделе?» — спросил Мануэль. Сборы не сделаешь», — ответил Ритано. «Публика требует только Литри, Рубито и Латоре. Эти хорошо работают». «Публика придет смотреть меня с надеждой», — сказал Мануэль. «Нет, не придет. Тебя уже давно забыли». «Я могу хорошо работать», — сказал Мануэль. «Предлагаю тебе выступить завтра вечером после клоунады, повторил Ретана. «Будешь работать с Эрнандесом и можешь убить двух на «Чьи на спросил Мануэль. «Не знаю. Из тех молодых бычков, что найдутся в коралле. Из тех, которых ветеринары не допустили к дневным боям». «Не люблю быть заменной», — сказал Мануэль.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 А сколько ты мне заплатишь? спросил Мануэль. Он все еще тешил себя мыслью, что откажется, но он знал, что не может отказаться. 250 писет, ответил Ритано. Он хотел дать пятьсот, но когда он разжал губы, они сказали 250. «Веляльте ты платишь семь тысяч, сказал Мануэль. Но ты не виляль ответил Ритано. Я знаю, сказал Мануэль. Он делает сборы, Мануэло объяснил Ритана. Конечно, сказал Мануэль. Он встал. Дай триста, Ритана. Хорошо, согласился Ритана. Он достал из ящика стола листок бумаги. А можно мне 50 получить сейчас? спросил Мануэль. Пожалуйста, сказал Ритана. Он вынул из бумажника кредитку в 50 песет и развернув ее, положил на стол.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 Ритана все еще разглядывал его, откинувшись на спинку стула. Разглядывал откуда-то издалека. «У нас есть свои пикадоры», — сказал он. «Знаю», — сказал Мануэль. «Знаю я твоих пикадоров». Ритана не улыбнулся. Мануэль понял, что дело кончено.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 Мануэль сел за один из столиков. Вошел официант и остановился возле Мануэля. «Вы не видели Сурита? спросил его Мануэль. «Он приходил утром», – ответил официант. «Теперь он раньше пить не придет». «Дайте мне кофе с молоком и рюмку в коньяку, сказал Мануэль. Официант вернулся, неся под нос с большим стаканом для кофе и рюмкой.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 «Вы будете здесь выступать?» спросил официант, закупривая бутылку. «Да», сказал Мануэль. «Завтра». Официант медлил, у столика прижав но бутылки к бедру. «В клоунаде?» спросил он. Мальчик смутился и отвел глаза. «Нет, после». «А я думал, что будут Чавес и Эрнандес», сказал официант. «Нет, я и еще один». Кто, Чавес или Эрнандес? Кажется, Эрнандес А что случилось с Чавесом? Он ранен Кто сказал Ретана? Эй, Луис, крикнул официант в соседнюю комнату Чавес ранен Мануэль снял обертку с порции сахара И бросил оба куска в стакан Он помешал кофе и выпил его Кофе был сладкий, горячий И приятно согревал пустой желудок Потом он выпил коньяк. «Налейте еще рюмку», — сказал он официанту. Официант вытащил пробку и налил полную рюмку, пролив коньяк на блюдцах. Столько подошел еще один официант. Мальчик ушел. «Что, Чава тяжело ранен?» — спросил Мануэля второй официант. «Не знаю», — ответил Мануэль. Редано не сказал. «Ему-то, конечно, плевать», — вмешался высокий официант. Мануэль раньше не видел его Он, вероятно, только что подошел У нас так Если Ритана поддержит, твое счастье Сказал высокий официант А если не поддержит, можешь пойти И пустить себе пулю в лоб Верно, поддакнул второй официант Совершенно верно Еще бы неверно, сказал высокий официант Я хорошо знаю, что это за птица Смотрите, как он выдвинул Вильальту Сказал первый официант «Да разве его одного?» — сказал высокий офицер. «А марсиала лаванду? А Национале «Верно, верно!» — подтвердил маленький офицер. Они оживленно разговаривали возле столика Мануэля, а он молча смотрел на них. Он уже выпил вторую рюмку-коньяку. О нем они забыли, словно его здесь и не было. «Это просто стадо верблюдов!» — продолжал высокий офицер. «Вы когда-нибудь видели на второго?» Я видел его в прошлое воскресенье, ответил первый официант Настоящий жираф, сказал маленький официант Я же вам говорил, сказал высокий официант Все это любимчики ританы! Послушайте, дайте мне еще рюмку, сказал Мануэль Пока они разговаривали, он перелил коньяк с блюдца в рюмку и выпил его Первый официант, не глядя на Мануэля, наполнил рюмку, и все трое, разговаривая, вышли из комнаты. Человек в дальнем углу все еще спал, прислонившись головой к стене, слегка похрапывая при каждом вздохе. Мануэль выпил коньяк. Его самого клонило ко сну. «Походить на улицу не стоит, слишком жарко. И делать там нечего. Нужно повидать Сурита. Он вздремнет немного, пока тот не пришел. Мануэль толкнул ногой свой чемодан под столом, чтобы удостовериться, что он тут. Может быть, лучше поставить его под стул в стене. Он нагнулся и подвинул чемодан, потом положил голову на стол и заснул.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 В газетах писали, что такой работы еще не видывали, сказал Мануэль. Сурита молча посмотрел на него. «Ты же знаешь, когда я в форме, я хорошо работаю», сказал Мануэль. «Ты слишком стар», сказал Пикадор. «Нет», сказал Мануэль, «ты на 10 лет старше меня». «Я другое дело». «Вовсе я не слишком стар», сказал Мануэль. Они помолчали. Мануэль не спускал глаз с лица Пикадора. Я был в форме, когда это случилось. Ты напрасно не пришел посмотреть на меня, мана, с супреком, сказал Мануэль. Не хочу я на тебя смотреть, сказал Сурито. Я слишком волнуюсь. Ты не видел меня в последнее время? Ты раньше видел. Сурито посмотрел на Мануэля, избегая его взгляда.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 «Пора бросить!» – сказал он. «Нечего дурака валять!» «Пора отрезать Калету!» «Не придется бросать!» – сказал Мануэль. «Вот увидишь, я могу хорошо поработать!» Суритов встал. Спор утомил его. «Пора бросить!» – сказал он. «Я сам отрежу тебе Калету!» «Нет, не отрежу, сказал Мануэль. «Не придется!» Суриту подозвал официанта. «Пойдем», — сказал Суриту. «Пойдем ко мне». Мануэль достал чемодан из-под стола. Он был счастлив. Суриту будет его пикадором. Нет на свете пикадора лучше Суриту. Теперь все просто. «Пойдем ко мне», — пообедаем, — сказал Суриту.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 За ними послышалось звяканье упряжки мулов, которые выводили на арену, чтобы вывести убитого быка. Члены квадрильи, смотревшие к из прохода между барьером и первым рядом, вошли в патио и, болтая, остановились под фонарем. Красивый юноша в оранжевом в серебром костюме подошел к Мануэлю. «Я, Эрнандес», — сказал он, улыбаясь, и протянул руку. «Мануэль пожал ее». «Сегодня нас ждут настоящие слоны», весело», — весело сказал юноша. «Да, крупные, и рога нешуточные», — подтвердил Мануэль. «Вам достались лучшие, сказал Юмиша. «Не беда», — сказал Мануэль. «Чем крупнее бык, тем больше мяса для бедных». «Кто это придумал, — ухмыльнулся Эрнандес?» «Это старинная поговорка», — сказал Мануэль. «Построй свою квадрилью, чтобы не видеть, кто работает со мной». «У вас будут хорошие ребята», — сказал Эрнандес. Он был очень весел. Он выступал в третий раз, и у него уже были поклонники в Мадриде. Он радовался, что через несколько минут начнется бой. «А где Пикадору?» – спросил Мануэль. «Умирает лошадей. Дерутся, кому достанется самый резвый скакунок», – мульнулся Эрнандес. Мулы под щелканье бичей и звон колокольчиков галопом проскочили в ворота. Мертвый бычок взрыл бороздку в песке. Как только привезли быка, все выстроились для выхода. Впереди стояли Мануэль и Эрнандес. За ними члены эскадрильи, перекинув через руку тяжелые плащи. Позади всех четыре пикадора верхами, стальные наконечники отвесно поднятых копий и поблескивали в полумраке конечника. «Почему это Ретана скупится на освещении? Лошадей не разглядишь», — сказал один из пикадоров. «Он знает, что мало радости разглядывать его клячи, ответил другой пикадор. «Этот на подо мной едва на ногах держится», — сказал первый Пикадор. «Какие не есть, о лошади?» «Лошади-то они лошади». Они болтали в темноте, сидя на своих тощих лошадях. Сурито молчал. У него была единственная надежная лошадь. Он успел испытать ее в загоне, она слушалась повода и шпор.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 Мануэль подошел. Oh God, are we ever in Hicksville? «Валяй, Манес», — сказал он. «Воизонь его, чтобы был как раз по мне». «Я его воизоню, малыш», — Сурито сплюнул в песок. «Он меня попрыгает». «Нажимай на него, Манес», — сказал Мануэль. Пусть я нажму», — сказал Сурито. «Чего мы ждем?» «Вот он идет», — сказал Мануэль.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 Крупный, рога основательные, способные удовлетворить даже платных посетителей. Негр обнаружил явное желание вторгнуться на территорию Матадуров. Когда бык ударил рогами в барьер, Мануэль вышел вперед на утоптанный песок. Уголком глаза он видел сурида верхом на белой лошади у самого барьера слева от себя на расстоянии четверти круга.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 Лошадь смотрела на быка, уши ее выставились вперед, губы дергались. Сурито, надвинув шляпу на глаза, подался вперед из сосокнутого локтя полуопущенной правой руки, под острым углом торчало длинное копье, обращенное стальным наконечником к быку. Репортер Эль Ральдо, затягиваясь сигареты и следя глазами за быком, писал. Маститый Манолы, исполнив Сирию вполне приемлемых Веронике и продемонстрировав рекорте в стиле Бельмонте, заслужил аплодисменты знатоков, после чего мы перенеслись в поле деятельности кавалерии. Сурита сидел в седле, измеряя взглядом расстоянии между быком и наконечником копья. Бык подобрался и кинулся, устремив глаза на грудь лошади.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 Эрнандес побежал боком, уводя быка своим плащом в сторону второго Пикадора. Он взмахом плаща остановил быка прямо против всадника и отступил. Увидав лошадь, бык бросился на нее. Копье Пикадора скользнуло по спине быка, и когда бык скинул лошадь на рога, Пикадор, уже наполовину вылетевший из седла, выбросил правую ногу и стал валиться влево, чтобы заслониться лошадью от быка. Лошадь, поднятая на рога и вспоротая, грохнулась земь и бык продолжал бодать ее. А Фикадор, оттолкнувшись толкнувшись ногами в сапогах от лошади, лежал неподвижно, дожидаясь, когда его поднимут, унесут подальше и помогут ему встать. Мануэль не бежал быку подать упавшую лошадь. Спешить было некуда. Пикадору ничего не грозило, а кроме того, пусть поволнуется, такому Пикадору это полезно. В следующий раз будет больше держаться. Уши Пикадоры! Он смотрел на Сурита, который, собрав лошадь, ждал в двух шагах от барьера. Ю! Тамар! крикнул Мануэль, чтобы привлечь внимание быка, и протянул ему плащ, который держал обеими руками. Бык оставил лошадь и кинулся за плащом. побежал в сторону, широко развернув плащ, потом остановился и крутым поворотом поставил быка мордой и ксурита. Негра пришлось заплатить за смерть росинанта несколькими вора. Причем Эрнандес и Манола показали искусный китай, писал репортер Эль Ральдо. Он увернулся от стального острия и, со всей очевидностью, дал понять, что он небольшой любитель лошадей. Маститый Пикадор Суридо еще раз показал свое умение владеть копьем. Проделал, в частности, искусственные шуэрты. «Оле! Оле!» – закричал мужчина, сидевший рядом с ним. Крик потонул в реве толпы, и мужчина хлопнул репортера по спине.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 Как только лошадь миновала рога, Суриту ослабил нажим, и когда бык рванулся, треугольное острее копье вспороло бугор мышц между его лопаток. Бык, очутившись перед плащом Эрнандеса, кинулся на плащ, и юношу увел его на середину арены. Суриту, оглаживая свою лошадь, смотрел, как бык кидается за плащом, который Эрнандес размахивал перед его мордой в ярком свете фонарей под крики толпы. «Ты видел?» — спросил Сурита, обращаясь к Мануэлю. «Замечательно!» — ответил Мануэль. «Досталось ему от меня!» — сказал Сурита. «Посмотри на него!» Кидаясь на плач, сметнувшийся у самой его морды, бык вдруг упал на колени. Он сразу вскочил на ноги, но Мануэль и Сурито через всю арену увидели струю крови, гладкую и блестящую на черной лопатке быка. «Досталось ему от меня!» — повторил Сурита.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 Сурито пустил свою лошадь шагом и, подверг поближе, мурясь следил за ходом боя. Наконец, бык кинулся. Служители бросились бежать в барьеру. Пикадор промахнулся, и бык, поддев рогами брюха лошади, забросил ее себе на спину. Сурито наблюдал, не упуская ни одной подробности. Подбежали вот служители в красных кодках и оттащили Прикадора, и который уже на ногах чертыхается, размахивает руками. Мануэль и Эрнандес держат на готовой плаще, а бык, огромный черный бык, стоит с лошадью на спине. Копыта болтаются, утечка заступилась за рога. Черный бык с лошадью на спине шатается на коротких ногах. То вскидывает голову, то опускает ее, стараясь сбросить с себя лошадь. Наконец лошадь сброшена, И бык кинулся на плащ, который Мануэль развернул перед его мордой. Мануэль чувствовал, что бык стал медлительнее. Он терял много крови. По всему боку поблескивала кровь. Мануэль снова подставил быку плащ. Сейчас кинется, свирепый, глаза вытрощены, следит за плащом. Мануэль отступил в сторону и, подняв руки, растянул плащ перед мордой быка, готовясь сделать Веронику.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 Высокий, прямой, уверенно подходил к быку, раскинув руки в каждой руке, в кончиках пальцев, по тонкой красной палочке, острием вперед. Фуэнтес подходился ближе, а позади него, немного в стороне, шел другой член квадрильи с плащом. Бык посмотрел на Фуэнтеса и вышел из оцепенения. Его глаза впились в остановившегося перед ним цыгана. Кто-то откинулся назад и что-то крикнул быку. Потом покрутил бандерильями и блеск стальных наконечников привлек взгляд быка. Задрав хвост, бык ринулся вперед. Он бросился прямо на Фуэнтеса, не спуская с него глаз. Фуэнтес стоял неподвижно, откинувшись назад, выставив бандерильи. Когда бык опустил голову для удара, Фуэнтес еще больше откинулся назад, руки его сошлись над головой, Бандерилья опустились под прямым углом и, подавшись вперед, Фуэнтес вонзил их в лопатку быка. Далеко подавшись вперед над рогами, опираясь на отвесно торчавшие палочки, плотно сдвинув ноги, он пропустил быка мимо себя, слегка откинувшись в сторону. «Оле!» — закричала толпа. Бык неистово бодался, высоко подпрыгивая, точно выскакивающий из воды форель. Красные рукоятки бандерили и качались при каждом прыжке. Мануэль со своего места у барьера заметил, что бык, бодаясь, выставляет вперед правый рог. «Скажи ему, чтоб в следующий раз колол справа», — сказал он одному из юношей, когда тот побежал в Фуэнтосу с новой парой бандерилей. Тяжелая рука опустилась на плечо Мануэля. Ну как, малыш? спросил Сурито. Мануэль молча следил за быком. Сурито облокотился на барьер и налег на него всей своей тяжестью. Мануэль повернулся к нему. Ты сегодня в форме, сказал Сурито. Мануэль покачал головой. Ему нечего было делать до следующего тура. Цыган хорошо работал бандерильями. Бык будет очень хорошо подготовлен к следующему туру. Хороший бык!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 Когда Хуэнтес подошел почти вплотную, бык кинулся на него. Как только бык опустил голову, Хуэнтес 50 отбежал назад, потом остановился, подался вперед, вытянул руки, потянувшись на носки, и в ту же самую секунду, когда рогами навали его, всадил Бандерильев тугой бугор мышц между лопаток быка. Толпа бешено аплодировала. «Недолго этот мальчик будет выступать по вечерам», сказал подручный Ритан, обращаясь к Сурита.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 Цыган под громкие аплодисменты толпы побежал вдоль барьера. Куртка на нем была разодрана, бык задел ее кончиком рога. Фуэнтес радостно улыбался, показывая прореку зрителям. Он обошел арену кругом. Когда он проходил мимо Сурита, сияя улыбкой и указывая на свою куртку, Сурита улыбнулся. Последнюю пару бандерилей втыкал кто-то другой. Никто не обращал на него внимания. Служитель Мануэля всунул палку в красную ткань мулета, сложил ее и перебил через барьер Мануэля. Потом открыл кожаный футляр, достал шпагу и, не вынимая из ножен, протянул Мануэлю. Мануэль вытащил клинок за красную рукоятку и ножны отбиснув упали. Он посмотрел на Сурита. Старый Пикадор увидел, что Мануэль весь в поту.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 В первом ряду заштатный репортер Эля Ральдо отпил большой глоток теплого шампанского. Он решил, что не стоит подробно записывать все перипетии боя. Он напишет отчет, когда придет в редакцию. Чего ради, в самом деле? Все то вечерний бой. Если он что-нибудь пропустит, можно посмотреть в утренних газетах. Он еще раз отхлебнул шампанского. У него свидание, у Максима в 12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 Держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, направился. Модель для сборки. Сегодня в нашей программе рассказ о Гнеста Химингуэя непобежденный. Продолжение. Мануэль подходил к быку. Бык смотрел на него, глаза его бегали. Мануэль отметил, что бандерили свисают с левой лопатки и что из раны и от копья Сурита все еще течет блестящая струйка крови.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 Мануэль отклонился вправо и, плотно сдвинув ноги, провел мулетой над головой быка, описав корпусом кривую, повторенную шпагой, ярко сверкнувшей под круговыми фонарями. Когда паса натурали кончилась, бык снова кинулся, и Мануэль поднял мулету, делая паса до де печо. Он стоял неподвижно, а бык вплотную прошел мимо него под поднятой мулетой. Мануэль откинул голову, уклоняясь от гремящих рукояток под и горячие черные тела быка коснулось его пути. Ё, слишком близко, — подумал Мануэль!» Сурит, перекнувшись через барьер, торопливо сказал, что к цыгану, а тот, хватит плач, побежал к Мануэлю. Сурит, низко наклобучив шляпу, смотрел через арену на него. Мануэль снова стоял против быка, держа амулету попущенной левой руке. Бык, нагнув голову, следил глазами за амулетой. «Если бы это сделал Бельмонте, они деселись бы от восторга, — сказал подручный Ритан. Сурито ничего не ответил Он молча следил за мануэлемом, стоявшим в середине хозяин откопал его?» – спросил подручный Ританы. «В больнице!» – сказал Сурито. «Скоро опять туда попадет!» – сказал подручный Ританы. Сурито повернулся к нему «Постучи о дерево!» – сказал он, показав на барьер «Я же в шутку!» «Постучи о дерево!»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 он просто блестящий мотодор, сказал потрущик, «Нет», — Сказал Сужа. Мануэль встал, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке и поблагодарил за аплодисменты, домершися из темного амфитеатра. Бэк поднялся на ноги и ждал, низко опустив голову. Сурика что-то сказал к умру дебью на шему и Они выбежали на середину арены и стали с плащами позади Мануэля. Теперь позади него стояло четверо. Эрнандес следовал за Мануэлем с тех пор, как он вышел с мулетой. Фуэнтес высокий, стройный, стоял, прижав плач к груди, рассеянным взглядом, наблюдая бой. Когда подбежали еще двое, Эрнандес указал им места одному справа, другому слева. мануэль один стоял впереди против быка.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 сейчас, стоя против быка, он сознавал многое одновременно. Вот рога. Один расщепленный, другой ровный и острый. Нужно встать на линию левого рога, опустить мулету, чтобы бык последовал за ней, сделать короткий и прямой выпад и, наткнувшись над рогами, всадить чпаку по рукоятку в кружок величиной с пятифисетовую монету между лопатками быка почти у самого загривка. Он должен все это сделать и выпрямиться, увернувшись от рогов Он знал, что должен все это сделать Но думал только одно Торто и директо Коротко и прямо, думал он, сворачивая лету, Коротко и прямо, вытаскивая шпагу из мулеты Он встал против расщепленного левого рога перебросил мулету так, что она отверзовала крест со шпагой, которую он держал на уровне глаз правой руки, и, поднявшись на носки, нацелился клинком в самую высокую точку между лопатками быка. Коротко и прямо он бросился на быка. Толчок, и он почувствовал, что взлетает на воздух. Он нажал на рукоятку, когда его подняло и подбросило, и шпага выскочила у него из рук.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 Мануэль, снова подбегая к быку, вытер кровь с лица носовым платком. Он не видел Сурито. «Где же Сурито?» Квадрилья отступила от быка, держа плащи наготове. Бык, утомленный нападением, уже снова стоял неподвижно и грузно. Мануэль пошел к нему, держа мулету в левой руке. Он остановился и взмахнул ею. Бык не двинулся.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 и кинулся. Вонзая шпагу, он перебросил корпус влево, чтобы избежать острого рога. Бык проскочил мимо него, шпага взлетела вверх, сверкнув под дуговыми фонарями и упала красной рукояткой вперед на песок. Мануэль подбежал и поднял ее. Она согнулась, и он выпрямил ее о колено. Когда он бежал к быку, который снова застыл на месте, он поравнялся с Эрнандесом, державшим плащ на готове. «Он из одних костей», — сочувственно сказал юноше. Мануэль кивнул. Он вытер лицо и спрятал запачканный кровью платок в карман. А вот он стоит. У самого барьера. Проклятый. Может, у него в самом деле одни кости? Может быть, на нем нет ни одного местечка, куда может войти шпага. Черт, с 2 нет. Он им покажет, что есть.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 О, вы мерзавцы. шпагу мне! крикнул он. Мулету! Фуэнтес подошел с мулета и шпагой. Эрнандес обнял его одной рукой. Не ступайте вы в сказал он. Не валяйте, дурака. Уйди от меня, сказал Мануэль. Уди к черту! Он вырвался. Эрнандес пожал плечами. Мануэль побежал к быку.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 Он поискал глазами мулета. Нужно найти и приветствовать президента. К черту президента. Он сел на песок и уставился на углу быка. Все четыре ноги задраны. Толстый язык высунулся. Это то ползет по его брюху и между ногами. Там, где волос редкий. Мертвый бык. К черту быка, к черту всех он. он хотел встать, но опять закатился. Он опять опустился на песок. Кто-то подошел и поднял его. Его унесли в лазарет. Бегом пробежали по песку, постояли у ворот, пропуская упряжку молу. Потом шли по темному проходу, потом с кряхтением тащили вверх по лестнице и, наконец, положили. Врачи, двое санитаров в белых халатах дожидались его. Его положили на операционный стол. Разрезали на нем рубашку. Мануэль очень устал Другие жгло, как огнем закашлялся и что-то прижали к его губам Все очень суетились вокруг него Электрический свет пил прямо в глаза Мануэль закрыл глаза Он услышал тяжелые шаги по лестнице Потом перестал слышать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 Маску сняли с его лица Я был в форме Слабым голосом проговорил Мануэль Я был Блестящий форме. Ритана посмотрел на Сурита И пошел к дверям Я останусь с ним Сказал Сурита Ритана пожал плечами Мануэль открыл глаза И посмотрел на Сурита Скажи сам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 Turning around, and I could see the booster doing turnaround just a couple of hundred yards behind me. It was beautiful. Uh, roger, Seven. You have a go with Leap Seven Orbit.